На чужбине. Зарождение мысли о возобновлении разыскной деятельности за границей произошло у меня при весьма своеобразных и трагических условиях. Прижавшись к дымовой трубе на палубе риона, на котором я бежал из Крыма при еврангельской эвакуации, я меланхолически покачивался на волнах Черного моря. Примечание. 31 октября 1920 года корабль «Рион» покинул Севастополь с 8,5 тысячами беженцев на борту. Конец примечания. Запасы угля и продовольствия давно иссякли, аппарат радиотелеграфа не действовал. Если Рубинзон томился в тоске от безлюдия, то я переживал обратное. На пространстве всего лишь в несколько сот квадратных саженей со мной было 9 тысяч человек». Примечание. Одна квадратная сажень примерно равна 4,5 квадратным метрам. Конец примечания. 18 тысяч глаз тревожно обшаривало горизонт чая случайной помощи. Не буду описывать подробно все пережитое за эти дни, скажу лишь, что помощь свалилась буквально с неба. Мы были взяты на буксир американским крейсером и доставлены к Константинополю. Вот тут узнав о предстоящем месте назначения и не имея в дальнейшем представления о способе существования с семьей на чужбине, я на Рионе же поделился с несколькими эвакуировавшимися москвичами, по преимуществу служившими в прошлом по судебному ведомству, своим проектом об организации в Константинополе разыскного бюро. «В первые дни я попал в числе многих других беженцев на остров Халки» а затем, напуганный слухами о предстоящей якобы новой эвакуации в Сербию, дал, скрепя сердце, подписку об отказе на будущее время от помощи союзников и перебрался в Константинополь. Я начал хлопоты об открытии частного детективного бюро. Оккупированный город был разбит на зоны – английскую, итальянскую, французскую, но истинными хозяевами положения являлись англичане. К ним я и обратился. В сопровождении жены моего старшего сына в качестве переводчицы явился я в управлении английской полиции, где изложил свое ходатайство. Примечание. Ольга Ивановна Кашко, дочь Ивана Францевича Кашко, вышла замуж за своего двоюродного брата Ивана, старшего сына Аркадия Францевича Кашко от второго брака Зинаиды Александровны Михеевой. Ольга и Иван эмигрировали вместе с Кашко из Севастополя в Стамбул и участвовали в создании розыскного бюро. Надо заметить, что формально старшим сыном Аркадия Францевича являлся ребенок от первого брака с Елизаветой Михайловной Бугровой, Александр. Подробнее о семье Кашко в книге Введенского «Погонина-Свечина. Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции. Раздел 6.3.2». Конец примечания. «Приняли нас кисло-сладко, заявив, что уже более 10 аналогичных прошений поступило за эти дни от русских. Очевидно, попутчики Париону опередили меня». Моя невестка принялась однако судорожно доказывать мои якобы преимущества, указав в частности, что в Англии даны не применяется моя система регистрации дактилоскопических оттисков. Примечание: первым в 1899 году дактилоскопическую идентификацию начал использовать английский чиновник Эдвард Генри, служивший генеральным инспектором полиции Бенгалии. В Российской империи ее стали применять с 1906 года, позаимствовав метод у англичан. Конец примечания. Это обстоятельство как будто бы несколько поколебало англичан, и нам обещали прислать через несколько дней извещение о том или ином принятом решении. Действительно, вскоре мы снова были приглашены в управление. На этот раз любезно принятые самим начальником мы получили в письменной форме просимые разрешения и копию с него. Из соображений простой вежливости с тем же ходатайством отправились мы и к турецким властям. Там нам заявили, что подобная просьба настолько необычна для Турции, что вопрос этот может решить лишь сам великий визирь. Примечание. Ахмед Тефик Паша. Последний великий визирь Османской империи. Конец примечания. Не без труда удалось попасть к нему на прием. Нас встретил благообразный старичок в черном европейском сюртуке и красной феске. Не стану говорить о приеме, оказанном нам в чисто турецком духе. Приседаниям и поклонам не было конца. В результате наша мысль была названа гениальной, и великий визирь, всячески приветствуя ее, пожелал успеха новому делу и выразил надежду, что мы будем дружно работать с турками. В конце беседы он попросил оставить у него выданное нам англичанами разрешение, но я из осторожности передал лишь копию, и, как оказалось, хорошо сделал. От турок я не только не получил разрешения, но и переданная им копия исчезла бесследно» пренебрегшую турецким разрешением, я бюро все-таки открыл. Вот что сохранила моя память об этих трагикомических днях. Помещение для бюро было снято на пера, в пассаже. Состояло оно из одной комнаты, разделенной пополам перегородкой. Примечание. Сите де пера Цветочный пассаж. Находится на улице Истекляль в стамбульском районе Бей-Оглу. Конец примечания. Первая половина изображала приемную для посетителей, вторая – мой директорский кабинет. Обстановка была соответствующая – большой кухонный стол, служивший мне письменным, пара соломенных стульев и опрокинутый ящик, покрытый какой-то хламидой, изображавший бюро моего секретаря. Служебный персонал был немногочисленный. Мой компаньон и второй директор, владелец половины акций нашего предприятия, бывший начальник Московского жандармского управления, полковник Мартынов. Примечание Александр Павлович Мартынов, конец примечания. «Мой старший сын, бывший гвардейский офицер, ставший ныне моим чиновником особых поручений, его жена, моя племянница в роли секретаря. Из посторонних к делу были привлечены три бывших московских моих агента до да переводчик. Была повешена вывеска, даны объявления в газетах, и мы с нетерпением принялись ожидать клиентов. Для большего веса первая выданная клиентам квитанция носила сразу номер 177». Первый клиент был нами встречен не без торжественности. Я восседал за своим письменным столом, секретарь спешно что-то строчил за своим ящиком. Просьба, с которой обратилась к нам наша первая посетительница, это была француженка, оказалась несложной, надо было разыскать ее пропавшую собаку. Взяв с нее аванс в 20 лир, я позвал к себе десятка два уличных мальчишек, дал им по 20 пиастров каждому и обещал лиру тому, кто принесет по точно описанным приметам собаку. Часа через два последняя была уже найдена. Помню также одну гречанку, просившую проследить за изменявшим ей мужем. Мы взяли с нее гонорар в 15 лир из расчета по 5 лир за день. На следующий день она уже явилась в бюро вместе с мужем, радостная и примиренная, и попросила вернуть ей 5 лир за неиспользованный третий день. Вследствие бедности вначале приходилось прибавляться подобными делами. Но в общем судьба нам покровительствовала. Даже случаи, грозившие, казалось, неприятностями, неожиданно нам благоприятствовали. Так, в первые же дни пьяные американские матросы сорвали вывеску с нашего бюро и не нашли ничего лучшего, как прогуливаться по всему городу, неся ее высоко над головами и песни. Эти добровольные сэндвичи сослужили нам большую службу. И реклама получилась сногсшибательная. Американские же власти заплатили с лихвой стоимость пропавшей вывески. Наши объявления в турецких газетах произвели почему-то на турок большое впечатление. Целыми днями бродили они около нашего бюро, с любопытством заглядывали в окна и усиленно о чем-то шептались. Наконец, как-то трое из них вошли к нам в приемную. Радуясь клиентам, мы поспешили принять деловые позы. Но турки, любезно улыбаясь и кланяясь, осмотрели приемную, мой кабинет и не переставая говорить «Чок и, гюзель, хорошо, прекрасно», также с поклонами мерно удалились. Разочарованию нашему не было пределов. Впоследствии бюро мое завоевало себе некоторую репутацию, и к нам стали обращаться все с более и более крупными делами. О некоторых из них, наиболее сенсационных, я постараюсь рассказать при случае. Подделка 50-лирных кредиток. Через несколько месяцев после того, как было открыто мною частное разыскное бюро в Константинополе, я получил, наконец, возможность применить свой опыт в деле стоящем внимания. По Константинополю стали усиленно распространяться поддельные билеты в 50 турецких лир, довольно искусные выделки. Полная никчемность турецкой сыскной полиции и дилетантская постановка этого дела у союзников побудили последних, в частности англичан, испробовать и мои силы, так как уже к этому времени мое бюро успело завоевать себе в городе кое-какую репутацию. Ко мне обратился английский лейтенант Кеннеди, стоявший в главе английской полиции Стамбула, заявив, что располагает для розысков подделывателей 500 лир, отпущенными для этой цели ДТ-Отаманы, Международная контрольная комиссия в Константинополе. Не без колебания согласился я на предположение лейтенанта –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 а его, по-видимому, сообщник, выпив медленно чашку кофе, минут через 10-15 следует его примеру. После таких свиданий деятельность сбытчиков каждый раз усиливалась. Конечно, мое внимание было сосредоточено на высоком турке. Я приставил к нему лучших своих агентов Леонова и Зайцева, которые выяснили, что турок мой встречается еще с какими-то тремя подозрительными черкесами, назначая им свидания в самых укромных уголках Стамбула. Между тем он ведет чрезвычайно рассеянный и широкий образ жизни, швыряет деньги направо и налево и, по-видимому, ни в чем себе не отказывает. После долгой слежки удалось установить его место жительства за городом – в кады по улице Джибетши-Баши. Примечание. Район Стамбула расположен в азиатской его части на северном берегу Мраморного моря. Кашко именует его на английский манер – Кады-Кей. Составители заменили его в тексте на общепринятый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 где, выйдя на берег, он направился в улицу Джибитши баши и вошел в довольно большой, чисто турецкой постройки богатый дом. Подождав час-другой и видя, что турок не выходит, тогда как ночь давно уже наступила, мы решили было прервать нашу слежку до утра и вернуться. Тем более, что усталость сильно сказывалась, но в последнюю минуту мне захотелось попытаться добиться более точных сведений. Оставив Зайцева невдалеке, я обогнул дом, влез на почти вплотную к дому прилегавшее дерево и с него перемахнул на крышу. Я по опыту уже знал своеобразность турецких построек, а потому не без основания надеялся обнаружить где-нибудь на крыше щель, которая позволила бы мне заглянуть во внутрь помещения, тем более что яркий свет лился из окон во двор. Найдя подходящее отверстие и распластавшись на животе, я прильнул к нему глазом.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 Довольно большая, усланная восточными коврами комната, вдоль стен широкие атаманки и на одной из них, скрестив ноги по-турецки, в ярком халате сидел наш турок с длиннейшей до полу трубкой. У ног его лежала молодая полуобнаженная женщина и костяной палочкой пошевеливала залу его трубки. Справа и слева от него на атаманке выседали еще две восточные красавицы. Очевидно, наш турок благодушествовал в своем собственном гореме.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 Не приходилось думать, что эти молодцы обратились в полицию. У них было слишком много оснований всячески ее избегать. Тогда что же сделают они со мной? Я терялся в догадках и предвидел самое худшее, как вдруг услышал неподалеку громкий шепот. «Леонов! А Леонов?» Я тихо ответил. «Я здесь! Я здесь!» Это Зайцев, видавший всю сцену, разыгравшуюся на крыше, пришел ко мне на помощь.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 В первый уселись я с Кеннеди, забрав с собой Шимхана под эскортом трех капралов и трех моих агентов. Во второй катер сел Мартынов с четырьмя агентами и тремя капралами. В полночь мы отчалили и поплыли в Кадыкёй. Доехав до Кадыкёй, мы вышли на берег и разбились на две группы, соответственно тому, как сидели в катерах. Наша группа с Шимханом и по его указанию отправилась к дому одного гравера, Мартынов со своими людьми к дому другого.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 Стоявший в дверях турок ответил что-то по-турецки, оказалось, он молил Аллаха и великого пророка Магомеда «Лишить Ишим хана рая». Мы вошли в дом и произвели тщательный обыск, но напрасно выстукивали мы стены, поднимали плиты пола, вытряхивали мангалки, нигде малейшего следа фальшивых денег и каких-либо приспособлений для их выделки не оказалось. Разочарованные мы собирались было уже уходить, как вдруг переводчик наш, близко знакомый с турецким бытом, сказал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 Разбив его, мы нашли в нем два клише верхнего и нижнего рисунка 50-лирного билета. Тут же лежало 40 свежеизготовленных фальшивых кредиток. Поручив арестованных Мартинову, мы с Кеннеди погрузились на катер, захватив с собой Ишимхана и поплыли обратно. Наши небольшие нагруженные катера глубоко сидели в воде, борта возвышались не более полуаршины над водой